Оказалось, что встреча завтра в 10.00 в соседнем городишке Санта-Ана в кабаке Алегре торо Что-то вроде «Веселый бык» или «Веселый бычара» — странноватое название — на главной площади этого самого городка. Относительно подробный план городка у донной Ларки нашелся. Уж не знаю, где она эту карту сперла. В местной полиции, не иначе. В общем, городок был скорее большой деревней. Въездов со стороны приличных дорог наличествовало всего два. Выяснилось, что кабак на той площади вроде бы был один, а саму площадь окружали несколько вполне добротных двух- и трехэтажных зданий, из-за наличия которых этот населенный пункт, видимо, и считался городом. На крыше одного из них, напротив кабака, я с пацанами и запланировал засесть. Естественно, так, чтобы нас никто не засек заранее и не опередил, для чего Донни Ларке пришлось тут же отправить на рекогносцировку в городишко своих людей. Времени на серьезную подготовку было недопустимо мало. В общем, я решил пойти сам. Взяв с собой Георгиева с чемоданным радаром и пятерых добровольцев, которые лучше всех стреляют. Хамреддинова, Киквидзе, Мамонтова, Полунина и Хученбергенова. При одном пулемете, снайперских винтовках и нескольких одноразовых РПГ. Пацанам я ситуацию объяснил просто. Девчонки, не спросив меня... сдуру вызвались на очень опасный цирковой номер и запросто могут во время этого номера костей не собрать. Отношения в нашем подразделении были более чем хорошие, почти семейные, и уговаривать на подвиги никого не пришлось. Остальной части нашего подразделения вместе с Донной Ларкой, группой ее головорезов и Дегтяревой предстояло ждать своего часа на окраине городишки. Как мы уже под утро добирались до города, сгибаясь под тяжестью оружия, крались за ларкиными проводниками по узким улицам и засранным донезя задним дворам этого самого Санта-Ана, а потом лезли на покрытую проржавевшим железом плоскую крышу ветхой трехэтажки напротив кабака, это отдельная история. Важно было то... что мы вышли на позицию задолго до назначенной встречи. На других окрестных крышах разместилось по одному-два бандюка Донны Ларки. Меня сильно удивило, что городок был словно вымерший. По идее, вояки тоже должны были попытаться предварительно отправить к месту встречи разведгруппу или снайперов, но никакой движухи в этом вопросе не было заметно. Куда больше меня озадачил факт полного отсутствия в городе полиции. Согласно информации от людей Донны Ларки, местный участок был заперт. А где находился личный состав? В городе числилось человек 8 полицейских, считая сюда начальника полиции. Не знал вообще никто, хотя позавчера кого-то из полицаев видели на улицах. Получалось... Полицейские не хотели даже знать о том, что сегодня произойдет. А значит, скорее всего, были предупреждены, а возможно и подмазаны. Что ж, дальновидно с их стороны и неприятно для нас. Разместившись на крыше, я приказал Георгиеву разворачивать радар, а остальным наблюдать за обстановкой. Благо вход в кабак который был отперт толстым усатым мужиком, видимо, хозяином, и по предварительной договоренности ни свет ни заря хорошо просматривался без всякого бинокля. Потом я нацепил на голову радиогарнитуру и связался сначала с Донной Ларкой, а потом с Тупиковой. Донна Ларка сообщила, что человек, похожий на полковника Валенте, только что действительно сел в машину, и в сопровождении кортежа отъехал из Гран-Коломбо, где размещался штаб здешнего военного округа в нашу сторону. Тупиково я приказал поддерживать со мной непрерывную связь с момента, когда они будут выезжать к месту переговоров. Я велел расползшимся по крыше пацанам наблюдать внимательнее, а сам осмотрел бинокль окрестности. Над скрывающимися среди буйной зелени дырявыми крышами убогих домишек городка вставало солнце, но на узких улицах по-прежнему не было ни души. Тишина выглядела бы совсем зловещей, если бы не Мамонтов и еще кто-то из пацанов, которые, распаковывая боезапас, тихо-тихо бубнили себе под нос старую чистушку про то, как... Брали русские бригады, галицкие поля, и достались мне в награду два кленовых костыля. Из села мы трое вышли, трое первых на селе, и остались в перемышле, трое гнить в сырой земле. Заткнитесь, шикнул я на них. И так на душе неспокойно они еще очень подходящую к месту и времени песню затянули. Военные заставили себя ждать довольно долго. и появились на площади примерно за полчаса до назначенного срока, как раз в момент, когда Тупикова доложила мне о том, что они тоже едут. Кортеж «Вояк» был не особо длинным. Впереди небронированный «Хаммер» с пулеметной турелью на крыше, за ним мерин, когда-то люксовой модели, цвета темно-серый металлик с армейскими номерами и каким-то ярким флажком. По-моему, это была эмблема штаба военного округа на радиоантенне. За ним еще один хаммер и лендровер. Всего приехало человек 15. Не густо, учитывая вчерашние события. Из мерца выбрался некий мелкий, усатый и до нельзя важный, как говорят татары, журн начальник. В богатом полковничьем мундире, с аксельбантами и орденскими планками на груди, темной зеленой беретки и больших зеркальных очках. Я этого полковника Валенти раньше в глаза не видел, но, видимо, это был он. И трое желобов в одинаковых костюмах. У двоих из них в руках были короткие немецкие автоматы MP5. Полковник и сопровождающие его лица, зашли в кабак. А вот остальные вояки меня как-то сразу насторожили. Одеты они были разномастно и неряшливо. Камуфляж самых диких оттенков. Ни бронежилетов, ни касок. А местные солдаты в боевых условиях, как я уже успел понять, экипировались по максимуму. Куртки у многих расстегнуты. Пулеметчик на Хаммере был бородатым, как команданте Фидель в юности. А еще двое или трое очень длинноволосыми. Оружие у них тоже было неоднородное. МП-5, М-16, fn фалы Галилы, Ругеры-мини. И вели себя эти типы неряшливо. Наблюдений не вели. Во всяком случае на окрестные крыши ноль внимания. Один автоматчик стал бродить перед входом в кабак, а остальные остались в машинах или курили. Причем, по-моему, не табак, а какую-то дурь, не отходя от своего транспорта. Чем больше я на них смотрел, тем отчетливее понимал, что никакие это не военные. Хотя этот героический полковник Валентия, наверное, вправе сам выбирать себе телохранителей. А кого уж он там выберет? «Его проблема!» Я доложил Тупиковой, что с полканом прибыло человек 15, которые, по-моему, не очень-то похожи на военных. Она ответила, что поняла. Я велел ей быть все время на связи. «Товарищ майор!» — потянул меня за руку Георгиев. «Вон там!» — он показал в ту сторону. «У западной окраины, километра полтора до нас, прямо за домами...» Появились семь человек, а до того, судя по показаниям прибора, там никого не было. И что они делают? Поинтересовался я, осматривая указанное место в бинокль. Ни хрена там не было видно, кроме крыши деревьев, над которыми вились кем-то или чем-то спугнутые птицы. Ничего они не делают, доложил Георгиев. Просто стоят или сидят, растянувшись в цепь. — Наверное, чего-то ждут. Я связался с Донной Ларкой. — Мы уже подъезжаем, — ответила она. — В чем дело? — На северной окраине семь человек, явно в засаде. — Ваши? — Нет. — Так, уже интересно. — Тогда пошли кого-нибудь из своих проверить. — А что они там делают? — поинтересовалась Донна Ларка. — Я их визуально не наблюдаю. Но, судя по показаниям прибора... «Стоят или сидят и чего-то ждут?» «Предположительно, приказа на начало чего-то нехорошего». «Ладно, проверим», — ответила она и отключилась. «Ну, что там?» — спросил я Георгиева. «Да ничего. Как стояли, так и стоят, товарищ майор». «Всем предельное внимание и тишина», — приказал я. «Особо наблюдать за северной окраиной». Пацаны приникли к прицелам снайперок, а я между тем лихорадочно соображал. Если это засада, то против кого? Даже если это зомбаки-унисолы, а я ожидал встретить здесь в первую очередь именно их, от них до площади слишком далеко. Они же, в случае чего, быстро добежать туда явно не успеют. А если это снайперы, тем более полная лажа. Они же со своей позиции площадь вообще не видят. Надеются на то, что успеют сюда раньше всех. Может у них броневик или БМП в кустах. Так ведь тоже нет. Броню прибор бы засек в первую очередь. Да и не подъехала бы броня бесшумно. Непонятки какие-то. Между тем, наконец, появились наши. На двух черных крузаках или что-то типа того. Как говорится, скромненько, но со вкусом. Подъехали к кабаку. Наружная полковника закономерно не обратила на них практически никакого внимания. Из машин выбрались Баба-двойник, та самая Мануэла Фуртаз. Издали действительно довольно очень похожая на Донну Ларку. Тупикова, Пижамкина, Дятлова и Метельская. Одеты все они были единообразно. черные костюмчики с короткими юбками, черные туфли, темные чулки, солнцезащитные очки. Женщина-двойник шла налегке. У Светки Пижамкиной в руке был кейс с АКСУ с возможностью мгновенного извлечения последнего. Старая, еще КГБшная разработка из 1980-х-1990-х. У Остальных на плечах болтались приличных габаритов сумочки, в которых, судя по их весу, прятались внушительные стволы, а может и ручные гранаты. С ними приехали двое мужиков, одетых в темные костюмы, но они остались караулить у машин снаружи. Женская часть делегации тем временем зашла в кабак. Но что это? Я увидел, что Наташка Метельская зачем-то остановилась у входа, Достала из сумочки сигаретку и развязно закурила, явно никуда не торопясь. Что она, черт побери, делает? Или у них так и было задумано? «Внимание!» — скомандовал я своим. Предчувствия у меня были совсем поганые. Потянулись минуты, и не прошло и пяти минут, как у меня в наушниках возник вполне ожидаемый Машкин вопль. «Засада!» то называется «Предчувствие не обманули» — саперное самосохранение на высоте. Вслед за этим, почти без паузы, в кабаке треснули два выстрела. — Из кабака не выходить! — рявкнул я в рацию тупиковой. В этот момент пошла стрельба пачками изнутри кабака. Палили из автоматов и пистолетов, с дребезгом посыпались на мостовую выбитые пулями стекла. Потом девчонки рассказали мне, что, собственно, произошло внутри питейного заведения. Едва они успели войти, как полковник двинулся к нашему двойнику. Учитывая местные патриархальные правила этикета, можно было предположить, что он, к примеру, намерен поцеловать ей ручку или что-то еще в том же духе. Короче, девчонки несколько расслабились, а зря. Когда полковник подошел к двойнику вплотную, Из правого рукава его мундира, под кистью руки, выскочила наружу длинное двойное лезвие. И, прежде чем кто-то успел понять, что происходит, он два раза с оттягом ширнул этим самым острием в живот несчастной Мануэли, так, что только брызнуло. Та, похоже, оказалась женщиной довольно крепкой, поскольку, уже падая на колени... и, придерживая ладонями вываливающейся наружу внутренности, обливаясь кровью, выкрикнула «Это не он!». Дальше все пошло почти как в плохом вестерне. Сопровождение полковников скинуло автоматы, а усатый бармен, он же хозяин или субъект, удачно прикинувшийся им. И изображавшая официантку официанку смуглая сисястая баба в белом переднике выхватили пистолеты. Машка стояла слева от Мануэлы, поэтому, когда та начала падать, успела переместиться вправо и оказаться прямо перед лжеполковником, фактически прикрывшись им от выстрелов свиты. Пока он замахивался своим довольно тяжелым колющим предметом в ее сторону, Машка успела воткнуть ему между ребер ножек, а в момент, когда он ввалился вниз, успела достать пистолет и... Уже падая на скользкий от крови пол, сняла обоих автоматчиков. В общем, девчонки сработали более-менее четко. Хватило ума сразу же упасть на пол и за время падения обнажить стволы. И понеслось. Даже малоопытная в таких делах Кристинка Дятлова вполне грамотно свалилась под один из барных столиков и открыла огонь. В общем... Первые выстрелы супостатов вылетели в витрину, считая, что в молоко, зато наши девки били точно. Эту -то льбу мы и видели с крыши. Первая моя реакция на выстрелы была предсказуема. Я схватил стоявший у моих ног пулемет печенег, собираясь лупить по торчащему кабака сопровождению полковника. Хотя там на стрельбу в кабаке отреагировали как-то вяло и немедленно огня не открыли. но в этот момент Георгиев почти заорал «Движуха, блин, те семеро!» «Бегут сюда?» — уточнил я. «Нет, мля, поднимаются вертикально вверх!» Данное сообщение отдавало бредом или солнечным ударом, но я уже и сам заметил возникшие над кронами деревьев и крышами сизо-белесые дымные выхлопы. А потом я увидел поднявшуюся на дымном столбе человеческую фигуру в песочно-сером комбезе и шлемом вроде летного с каким-то массивным оружием наперевес. Одну, вторую, третью. Короче говоря, все семеро стартовали практически одновременно. И теперь, перейдя в горизонтальный полет, очень быстро неслись в нашу сторону с металлическим шелестящим свистом. характерным для реактивных или ракетных дудок. Нет, это точно не зомбаки, а что-то новенькое. Что это еще за херня? Ракетные ранцы? Теоретически, вполне возможно. Вроде бы в той же Америке, еще в конце 1960-х, разработали вполне работоспособные образцы подобной техники. Вот только сделали их, в основном из-за дороговизны. Стоил такой ракетный ранец, как небольшой самолет или вертолет, а по эффективности, в плане продолжительности полета и грузоподъемности, он уступал им в разы и общей невостребованности ровно полтора экземпляри и использовали для съемок фильмов о Джеймсе Бонде и участия в различных шоу. Собственно, эти полтора экземпляра еще существовали до относительно недавнего времени у каких-то частных владельцев. А тут, гляди-ка, сразу семь штук нарисовалось. Откуда что берется? «Огонь по воздушным целям!» Заорал я пацанам, падая на колено и поднимая тяжеленный пулемет. Среагировали мы вовремя, но все-таки их скорость была очень большая. Я добил на спуск пулемета, поливая свинцом подлетающие фигуры и видя, как мои пули попадают в головного летуна. Через секунду он исчез в черно-оранжевом облаке взрыва, полыхнувшем прямо над площадью. Но все-таки они успели чуть раньше. У всех семерых лютунов в руках были какие-то довольно длинные штуковины, похожие на базуки, только толще. И трое из них все-таки успели выпалить из этих хреновин в сторону кабака на площади. Взрывы были множественные. И такой силы, что в окрестных домах посыпались выбитые стекла, а крыша под нами откровенно зашаталась. По-моему, это более всего напоминало осколочные гранаты от РПГ. Площадь сразу же заволокло пылью и дымом от загоревшихся машин. Впрочем, сделать нечто большее мы им уже не дали. После того, как я снял таки первого, упал на крыши соседних с нами второй летун. Потом взорвалось нечто, похожее на очень большой рюкзак, за спиной третьего прыгуна, а затем упал уже разворачивавшийся на обратный курс и не успевший выстрелить четвертый. Трое оставшихся, уже даже не пытаясь выстрелить, резко легли на обратный курс и, уходя от нашего огня, скрылись за деревьями на окраине. Пацаны лупили им след из своих снайперских винтовок, а быстро сориентировавшиеся бойцы Донны Ларки с соседних крыш стреляли по ним из пистолетов. Понятное дело, в белый свет, как в копейку. «Далеко улетели, однако», — доложил Георгиев. «Я их больше не вижу. Они уже вне пределов досягаемости прибора. Рустик, со мной! Киквидзе, Мамонтов! Видели, куда упали те двое, у кого ранцы не взорвались?» «Так точно», — отозвался Киквидзе. Тогда рвите пули туда и притащите хотя бы одного прыгуна. Даже скорее не самого, а его движок. Остальным ждать!» Крикнул я, бросая пулемет с практически пустой патронной коробкой. Сам не заметил, когда успел выстрелить все до железки. Схватил автомат, и мы с Хомриддиновым с павианьем изяществом сыпались с крыши. Безымянная площадь заштатного мексиканского городка теперь очень напоминала плохую, любительскую и малобюджетную копию площади павших борцов в Сталинграде времен начала исторических боев за город на Волге. Кругом дырявые, словно голландский сыр, здания без окон, строительный мусор, дым, горящие машины и покойники на мостовой. И, что характерно, по-прежнему ни одного местного жителя в пределах досягаемости. Похоже, их всех тут заранее предупредили, возможно, даже с предоплатой любого возможного ущерба. И первое, что я увидел, метельскую, лежавшую в неестественной позе перед входом в кабак. Она даже успела достать пистолет, но вряд ли успела выстрелить. В ее застывших глазах было безмерное изумление, туфля с левой ноги слетела и лежала в стороне, светясь красной как уголоши подкладкой больше не услышит приятель филибер как звучит родной напев осколочные сказал рустик нагнувшись над ней и щупая пульс штук шесть мелких в левый бок и в грудь и добавил кирдык товарищ майор после чего закрыл наташке глаза я уже и сам видел что кирдык и со злости готов был начать делать глупости Из ступора меня вывел шум мотора. Оказалось, пятеро или шестеро уцелевших лжевояк и свиты этого лжеполковника попрыгали в относительно целый, пробитый во многих местах лишившийся стекол, ленд-ровер и, скоренько развернувшись, сдриснулись с площади, куда глаза глядят. Только мы их и видели. Я успел пустить им вслед короткую очередь, добавив дырок на заднем борту лендровера. Но что толку-то? Между делом подумал, а когда я в крайний раз видел Наташку живой, и сразу не вспомнил. Вчера вечером, во время совета в филях, я ее точно не видел. Значит, до того на дороге, да и то, видимо, мельком, в числе прочих. Потом как-то рывком вспомнил, перед тем, как мы собирались идти на караван, когда они скопом шли обмундировываться, и выражение лица у нее тогда было не шибко радостное. Как знала, блин. Мерин, хамера и оба наших крузака горели, лениво и с большим количеством дыма. Судя по примешивающемуся к воне горелой резины характерному запаху, Кто-то из свиты и лжеполковника не успел выбраться из машин и теперь сгорал вместе с ними. Оба прибывших вместе с нашими девчонками мужика были убиты. Похоже, сразу и наповал. Кроме них на площади валялось еще штук шесть трупаков, которые, судя по всему, тоже не успели толком среагировать на возникшую угрозу. Отсутствие на мостовой стреляных гильз указывало на то, что практически никто из них огня не открывал. Меня несколько удивили солидные выбоины в мостовой. Получается, оружие этих реактивных пургунов было довольно мощным, а судя по масштабам разрушений, они выпустили десяток осколочных зарядов, не меньше. И когда, интересно, только успели. «Товарищ майор, мы здесь!» Я вернулся. Из кабака, хрустя каблуками туфель по битому стеклу, вылазили перемазанные штукатуркой и чужой кровью девчонки, предельно обалдевшие, но, слава богу, живые. Впереди Машка Тупикова. В руке пистолет, прическа дыбом, без пиджачка, в лоптувшей на бедре по шву юбки, так что были видны чулки и круженные трусишки. Светка Пижамкина с покрытым копотью лицом смотрела мрачно, в руках пиджака порван, в руках дымящийся АКСУ, из которого она, судя по всему, неслабо постреляла. За ними Кристинка Дятлова, волосы растрепаны, жакетик расстегнут, ворот блузки разорван, глаза дикие, в опущенной руке ее любимый пистолет. «Да вижу уже, что вы здесь!» «Товарищи офицерши!» «А Наташа?» — спросила Тупикова, словно что-то вспомнив. «Груз 200 теперь наша Наташа», — сказала я мрачно и кивнул в ту сторону, где она лежала. Машка обреченно мотюкнулась. Светка насупилась, а Кристинка заплакала в голос, отчего ее лицо сразу стало некрасивым. «Мария Олеговна», — сказал я будничным тоном, — «я тебя не предупреждал?» «Предупреждал. Я тебе говорил, что это может плохо кончиться?» «Говорил. Слушай старших, старший лейтенант, а то ты, видимо, думал, что уже очень взрослая и умная и можешь все. Так я тебя разочарую. Ты заблуждаешься. А реалистка Светлана тебя почему-то не остановила, а предпочла согласиться с мнением коллектива. Рассказать? как вас вчера развели на это окаянство. — Ну, расскажите, — сказала Машка хмуро. Она подошла к телу Наташки и сама пощупала пульс. Типа сразу не поверила. Стоявший рядом со мной Рустик нервно играл с кулами. Кристинка продолжала всхлипывать, утирая ладошкой слезы с грязного лица. — После нашей вчерашней успешной операции к вам пришли две эти су... то есть продвинутые тети. которые, воображая себя, невыразимо крутыми, словно дорога к счастью. Подозреваю, что они даже выпили с вами чего-нибудь слабоалкогольного, после чего сказали примерно следующее. «Девчонки, вы ну такие клевые! Тут на сто верст никого лучше вас нет и не было! Вы ж любого быка в консервную банку одной левой загоните! У нас тут к вам одна маленькая просьба!» «Надо завтра утречком съездить на Стрелочку, недалеко, тут по соседству». «А про меня они сказали, или что я не буду против, или что уже согласовали со мной этот вопрос. Кстати, у меня такое чувство, что меня они вообще не очень-то хотели оповещать до самого последнего момента». «Я прав?» «Ну...» но... — сказала Машка хмуро. «А кто настоял, чтобы они меня позвали такие? — Ну, я, — отозвалась до того молчавшая Светка, закидывая автомат за плечо. — А чего? — Молодец, Светлана. Если бы ты этого не сделала, я бы, наверное, узнал про ваши планы только утром и ни за что не успел бы привязаться к местности и организовать прикрытие. И тогда вы бы поехали сюда без поддержки или с поддержкой, состоящей из этих хозяйкиных басмачей. И все легли бы здесь, поскольку первый из этих чертовых прагунов явно целился по окнам кабака. Только выстрелить не успел, поскольку я его снял раньше. И вообще успели выстрелить только двое из семерых. И на что стала похожа эта площадь? Так что считайте, нам всем крупно повезло. В другой раз не ведитесь на разводы, даже если сильно припрет. А то долгой зимой в славном городе Дощатове был у меня случай, когда один вредный малолетний недоросли из поколения next, которого, видимо, сильно приперло, сдал мне за два литровых фуфыря уже, видимо, просроченной Кока-Колы полтораста человек, включая собственных родственников, указал и дома, где они прятались, и растяжки, и огневые точки. Они бы очень удивились, Если бы узнали, насколько дешево этот мальчиш-плохиш продал их жизни. А сделал он это, поскольку я отдал ему те две бутылки. Он, как их увидал, аж обмер, который он, трясясь и повизгивая, выхлебал прямо у меня на глазах, а затем сказал, что потом отпущу его на все четыре стороны и выдам еще ящик этого пойла. Хотя ничего... Кроме этих двух случайно найденных бутылок у меня в Кунге не было. И, как вы догадываетесь, прожил этот любитель прохладительных напиток потом недолго. Одна радость, что он, видимо, помер счастливым. Кстати, вам-то эти наши крутые тети что-нибудь материальное обещали, только не врать. Да ничего не нам не обещали, товарищ майор, пожал плечами Машка. Ей-богу, не вру, век свободы не видать. Значит, тети, как я и предполагал, разбили вас на голый характер. Ладно, учтем. А в остальном, что мне вам еще сказать? Это жизнь, тут ничего уже не поделаешь. Считай, мошенция, что Наташкина смерть на тебе. И на тебе, Светлана. Да и на мне, если честно, тоже». что характеризует нас, как не самых лучших вояк и командиров. Хотя здешняя, откровенно партизанская специфика боевых действий многое оглупляет и упрощает. А ты, младший лейтенант Дятлова, смотри и делай для себя выводы. Вот что бывает, когда некто от большого ума ввязывается в галимую импровизацию с непредсказуемым результатом. В общем... «Давайте-ка больше бесподобных косяков, девушки, а то придется мне переменить свое отношение к вам и загнать вас в лагерную охрану или на какой-нибудь ремзавод, и чтобы больше никаких идиотских инициатив без моего согласия. Это понятно?» Девчонки молча кивнули. В этот момент я услышал шум моторов, и на площади появилась кавалькада из бронированного Гелендвагена, и нескольких разномастных джипов и пикапов. Скрипнули тормоза, и из гелика выбрались виновницы торжества. Сначала Донна Ларка, мало отличимая в своем темном костюме от погибшей мануэлы а за ней, животом вперед, тяжело вылезла подполковник Дегтярева в широченной, растянутой и выцветшей розовой блузке с длинным рукавом, черных леггинсах в обтяжку, и стоптанных красных балетках без каблуков. Физиономии у обеих гранд-дам были довольно озабоченные. Из машин сопровождения полезли Ларкины бодигарды и остальная часть нашей группы. Хозяйкиные люди ринулись блокировать периметр и осматривая трупы. Мои подчиненные скучковались возле девчонок. По рукам пошла фляга, явно не с водой. Я крикнул Георгиеву. чтобы они собирали монатки и спускались с крыши. Дегтярева и Донна Ларка подошли ко мне вплотную. — Вот ответьте, а что мне мешает положить вас прямо здесь и сейчас? — спросил я у них, кивая на свой АКС. — Застрелить, а потом избавиться от трупов. В этой стране болот хватает. Вы за сегодняшнее по пуле в лоб вполне заслужили, и ваша охрана вас не спасет. Положу вас, потом двоих или троих из них. Остальные тупо разбегутся. Вы, две великовозрастные идиотки, втянули мою группу в совершенно бессмысленное мероприятие, которое ничего, кроме потерь, никому не принесло. Маш, вы хоть что-то успели узнать во время этой встречи? Видно было, как обе дамочки напряглись. Автомат я держал стволом в их сторону. а насчет моих стрелковых способностей и убойного действия бронебойных пуль они были в курсе. Нажму на спуск, и будет весело. — Никак нет, товарищ майор, — отозвалась Машка. Мануэла только успела крикнуть, что это не он, прежде чем умерла. — Где они? — спросила Донна Ларка. — Там, — явнула Машка на руины питейного заведения Откуда ларкины боевички уже выносили тела. Первые вынесли Мануэлу, чье тело от груди до подошв туфель было густо залито коричневеющей кровью. Следом за ней вытащили и труп лжеполковника. Этого Кекса Тупикова подкололо предельно аккуратно. Крови было немного. Положите его, потребовала донна Ларка и нагнулась над трупом. Действительно, не он. констатировала она, хотя и очень похож. Вслед за этим она провела пальцами по лицу полковника. На руке закономерно остался толстый слой грима и прочей косметики. Что ей требовалось доказать, продолжал я. Эта встреча вам ничего не дала, кроме лишнего подтверждения явного факта, что вас, Донна Лариса, после вчерашнего но очень хотят убить и ничего более. В общем, вы попались, как маленькая, на свою же разводку. Получается, Шулер сегодня сыграл в картишке с Шулером же. Обе стороны, ожидая друг от друга подвоха, прислали двойников, и ничего конструктивного здесь по определению быть не могло, а мы при этом понесли вполне реальные потери. Вам? Может и по барабану, а я вместе с этой погибшей девочкой три года в одном подразделении воевал и много где побывал, так что она мне человек вовсе не чужой. В принципе, теперь я имею право прекратить операцию. Удерживает меня от этого только тот факт, что приказы я получаю не от вас, от вышестоящего командования, которое пока не давало отбой. О происшедшем я составлю подробный отчет, хотя и понимаю, что вам, донна Лариса, это как слону дробина, поскольку вы для нас лицо неподотчетное, а наша товарищ подполковник, судя по всему, вообще непотопляема, если вспомнить, от какой конторы ее сюда прислали. Дегтярева заметно помрачнела, но ничего не сказала. «Не нервничай, майор!» сказала Донна Ларко примирительно. «Прости, если сможешь». «Бог простит!» «И тем не менее, по-моему, на данный момент ясно главное. Что именно?» «Что никакие не военные!» «Откуда, спрашивается, у мексиканской армии взялись, да еще в таком количестве, ранцевые двигатели, которых нет и не было на вооружении вообще ни у кого?» «По-моему...» Это точно не армейское ноу-хау. А чье? Поинтересовалась Донна Ларка. По-моему, это ваш заклятый друг Сантос. Больше вроде некому. Хотя, честно говоря, я ждал от него присылки долбучих зомби вроде тех, что убили вашу младшую сестру. А он меня слегка удивил. Видимо, не может рисковать дорогим экспортным товаром, зато нашел в рукаве другие козыри. Вот и я так думаю, согласилась Донна Ларка. Да кто бы спорил, ежику понятно, что для здешних военных или лесопаток все выглядит как-то уж больно сложно. Откровенно многовато ненужных дешевых эффектов. Как по мне, так обстрелять эту площадь из минометов было бы куда дешевле и, что самое главное, действеннее. Видно, что не военный человек это нападение готовил. Явно в большой спешке. Между тем, пацаны наконец притащили трупы двух прыгунов с практически не пострадавшими агрегатами. В одном, по-моему, даже топливо осталось. Да, это действительно были ранцевые двигатели, неведомые модели, не похожие ни на что привычное глазу. По внешнему виду много металла, дополнительные боковые крылышки-стабилизаторы, примитивное управление. Они выглядели довольно старой разработкой, практически этакий дизель-панк в стиле старого комикса про ракетчика. Позднее Симонов с Дятловой, при посильном участии Тупикова и прочих, частично разобрали один ранец. Оказалось, что почти вся маркировка там на немецком языке и, скорее всего, собран он из деталей, произведенных в Европе, предположительно в ФРГ. в какой-то здешней южноамериканской стране. Некоторые элементы маркировки указывали на Парагвай или Аргентину. Причем собран он был, видимо, еще в 1960-е и имел явные следы долгого консервационного хранения. Оружием прыгунов были пятиствольные, стволы собраны в пакет, один в центре, четыре вокруг него, гранатометы, Типа древнего немецкого флигерфауста, но с явным устранением ряда конструктивных недостатков. Калибр стволов был миллиметров сорок, а стрелять можно было как залпом из всех стволов, так и последовательно. При наличии осколочных гранат весь действительно убойная. Главный минус – слишком тяжелая. Хотя, с другой стороны, они же с ними по лесам и болотам пехом не бегали. а их ракетный ранец вполне может поднять и авиабомбу килограммов на сто. Правда, недалеко и невысоко. В общем, один движок и пару этих диковинных гранатометов вместе с боеприпасами мы отправили на родину для детального изучения. Тем же рейсом убыло и тело Метельской. Телегу с изложением всего происшедшего я накатал и отправил по инстанции. Но какой она бы эффект, честно говоря, не знаю. Может и никакого. Интересно, что ответственность за эту достаточно громкую разборку ни одна из местных группировок на себя так и не взяла. Донна Ларка, будучи женщиной вредной и дотошной, попыталась задать кое-какие вопросы настоящему полковнику Валенте, но полковник чего то не дался ее людям, которые пришли с ним поговорить. Попытался бежать и отстреливаться, и в итоге был убит. А вот на его смерть сапатки почему-то подписались, не глядя. На всякий случай было объявлено, что Донна Ларка во время этой встречи была тяжело ранена. Что это вранье дало, непонятно. И еще. Через три дня пришло сообщение о том, что китайский сухогруз 9 октября Был потоплен в Юкатанском проливе неизвестной подводной лодкой. Из экипажа и пассажиров никто не спасся. Груз, как видно, тоже не уцелел. Про детали, вроде национальной принадлежности подводной лодки, видимо, надо было спрашивать лично у генерала Тпругова. Но это, увы, не мой уровень допуска. А нам надо было срочно переходить к следующей фазе. перехвату транспортного самолета из США, который ожидался буквально со дня на день.